Глава 32 «Уверены, что не хотите моей помощи?» Осторожно спросила Эва, ожидавшая меня у кресла с черепом в изголовье. «Оно уж очень похоже на то, которое вы в лаборатории Гроаса использовали». «Не просто похоже», — погладив знакомые подлокотники ладонью, сказал я. «Это оно, судя по всему, и есть». Хикару умудрился спереть его из уратакоты и доставить сюда. Вот это я понимаю. Контрабандист однажды, контрабандист навсегда. А вот этой штуки я не помню. Разглядев странный выступ под подушкой сиденья, я смог вытащить небольшой футляр, внутри которого было запечатанное письмо, а внутри него еще одна скрученная бумажка. «Надеюсь, тебе пригодится мой маленький подарок». Заряжен, обновлен и готов к использованию. Позаботься, Аксиулан, она мне очень дорога. И не превращай ее в очередного монстра, как остальных своих подружек. Хикару. Постскриптум. Если ты это читаешь после моей смерти, то ты И передай второе письмо ей, не вскрывая. Ха, как ему удается сохранять чувство юмора в такой ситуации? Не понимаю. Улыбнувшись, я засунул оба письма за пазуху. Потом сам передам, если не забуду. Он говорит, что кресло заряжено, хотя не очень понимаю, о чем идет речь. «Наверное, вот об этом». Эва показала пальцем на основание черепа. И обойдя кресло, я увидел маленький, едва светящийся голубоватый алмаз. «Дьявол, да такая вещица стоит огромного состояния! Если это то, о чем я думаю...» осколок сердца синего великого дракона, то Хикару не просто расщедрился, а буквально осыпает меня богатствами. Впрочем, кресло мог модифицировать Вейшенг, а безгрешный просто стащил вовремя. В любом случае от таких подарков не отказываются. Черт, может извлечь его и использовать в чем-то другом? С сомнением посмотрел я на алмаз. Нет, если он сюда вставлен, следовательно, должен быть тут. Ладно, нужно приступать. Дождись, пока я усну. Если никаких проблем не будет, иди заниматься своими делами. И пусть дары и Икси тебе помогут. Все припасы для отпаивания воинов забираю у алхимика. «Вы же ненадолго?» — с сомнением спросила Драконитка. «В прошлый раз все путешествие заняло не больше двух часов, а в позапрошлый больше трех дней» возразил я. «Если так волнуешься, пусть рядом со мной посидит одна из незанятых девушек. Например, Ксиулан, если ей нечем будет заняться. Доспехи все равно чинить негде». Дождавшись, пока девушка кивнет, я поудобнее, насколько это возможно, уселся в кресле. Тонкие иглы тут же коснулись моих висков, проникая сквозь волосы. «Странно, раньше я их не замечал. Наверное, сказалось обостренное восприятие. Боли от проникновения их под кожу не было, но теперь я чувствовал, как холод растекается по моему черепу. Куча непонятных символов возникла перед глазами, но прежде чем я успел возмутиться или отмахнуться от них, все встало на свои места. Расшифровка завершена. Повторная инициализация соединения. Обнаружены военные аугментации. Обнаружена мутация первого разряда, изменение протокола доступа, проверка аугментации. Общее соответствие хранителям превышает 25%. Внимание! Инициация защитного протокола, глобальная проверка принадлежности. Ошибка. Индивидуальный серийный номер не найден, записи нет. Авторизация нового пользователя. Проверка доступа к глобальной сети. Нет доступа. Проверка доступа локальной сети. Обнаружено соединение класса пользователь-пользователь. Проверка сети на доступность внешних источников информации. Доступна связь с администратором сети. Подключение. Майкл. Возникшись ниоткуда прямо передо мной Светогор слепил одним своим образом. Я попытался прикрыть глаза рукой, но ничего не вышло. «Мой любимый ученик и первожрец, доставивший так много хлопот, наконец нашел хоть что-то стоящее! Где ты раздобыл терминал доступа? Отвечай!» Захватил во время сражения за пограничную крепость. Не думал, что они так редки. В каждой деревне можно найти кресло для инициации. О, нет, рассмеялся Бог. Даже не сравнивайте ущербные поделки демонов с этим сокровищем. А я еще думал, как тот же Гавр умудрился проникнуть в наш мир. А оказывается, технологии остались не только в королевстве Ничто и Черном городе. «В этот раз ты меня действительно порадовал!» «Значит ли это, что теперь я могу убить Вольху чуть позже и не потерять при этом заслуженное место?» «Если так хочешь!» — недобро улыбнулся Святогор. «Ты не лишишься места первожреца, если не победишь своего соперника в течение тридцати дней. Ты лишишься жизни!» «Мой младший неразумный брат, война приближается со все нарастающей скоростью. Империя будет давить по всем фронтам, и я не могу позволить, чтобы славе оказалось в их лапах. Слишком много спящей силы кроется в этой земле». «Понятно, но хоть воспользоваться нормально этим креслом я могу, мне нужно попасть на план демонов» чтобы успеть выучить достаточно мощные заклинания, которые позволят справиться с демонами, управляющими роем насекомых, и желательно не падать после каждого такого заклинания в обморок на несколько часов. Хорошо, это будет даже полезно, если кто-то из моих пророков будет знать правду. Но сомневаюсь, что ты в состоянии ее понять. Полный доступ! Дарую! Светогор исчез так же внезапно, как и появился. Но теперь я мог отличить, что время вокруг меня замедлилось. Не в состоянии пошевелить даже зрачками, я видел, как стоит согнувшись Эва. Вероятно, она пыталась разогнуться, когда здесь появился Бог. Хотя, судя по каплям, висящим в воздухе, время так и не пошло. А я даже веки прикрыть не мог. Зато перед моим взором появилось новое меню с радостным оформлением и красивой надписью сверху. Добро пожаловать! Вас приветствует система удаленного доступа ppm 3 с доступом к виртуализации. Какие действия вы хотите совершить? Локальная область. Соединение с аватаром текущего плана. Соединение с аватаром в паутине. Внимание! Нет доступных аватаров для соединения внутри сети. Внимание! Связь с паутиной частично нарушена. Посмотреть возможные соединения. Я не был бы собой, если бы, наплевав на основную задачу, не ткнул на этот пункт в меню. Построение визуализированной схемы. Проверка соединений. Соединение через доступ администратора осуществлено. Вывод соединения. Пробежала перед глазами надпись. Секунда, и свет померк. На черном фоне яркими белыми линиями была изображена паутина, выходящая из одной точки. Некоторые линии были отмечены пунктиром, другие разорваны. Одна из ярких точек была обведена кружком, и мысленно потянувшись к ней, я увидел надпись «Вы здесь». Просто и однозначно хоть и не очень понятно, где это здесь. Впрочем, и на этот вопрос ответ нашелся довольно быстро. WS2-2. Барьерный мир забвения. Самоназвание Валтарсия. Статус мира разрушен. 90% территории покрыто прорывами второго порядка или нанитами типа Че. Отклонение от осериальности 5%. Статус администратора — действующий. Команда модераторов не отвечает. Общий статус системы хранителей — пассивный. Население — 95 миллионов 290 тысяч 348. Ого! Пусть половину слов я и не понял, но теперь стало понятно, что вот эта маленькая точка на огромной метке — это наш мир. Все, что я когда-либо видел, слышал, о чем читал или мечтал, крохотная точечка. Охренеть! Ладно, допустим. А если попробовать ткнуть на те точки, что рядом с нашей? Попытавшись дотянуться до точки, которая шла правее, я встретил неожиданное сопротивление и надпись. Контакт невозможен. Мир аннигилирован. Так. То есть наш мир разрушен, но вроде как еще существует, а вот этот соседний вообще в принципе отсутствует. Но когда-то был. Это просто словами не описать. А вот это? Я ткнул в самый центр паутины и тут же получил новый вывод информации на экран. Правда, такого я совершенно не ожидал. Нулевой мир. Забвение. Статус мира — предположительно аннигилирован, отклонение от оси реальности 0%, является точкой отсчета, данный мир недоступен для посещений, прорывы в миры 1 дробь минус из него приводят к полной остановке энергетических связей, 100% мира подвержено разложению, жизнь невозможна ни в какой форме, Обнаружен 20.13.2020 в день первого прорыва. Пусть до вас никогда не дойдут ужасы первого мира. WS-1-2. Потерянная родина. Земля-2. Транзитный мир первого порядка. Гласила надпись, обозначающая точку между Валтарсией и забвением. Статус мира разрушен. 95% территории покрыто прорывами первого и третьего порядка. Отклонение от оси реальности 2,5%. Этот мир был нашим домом. Мы помним, мы знаем, мы скорбим. Дата обнаружения первого прорыва 20.13.2020. Дата исхода — 01.01.2150-го. Погибло 15 миллиардов 783 миллиона 563 тысячи 459 человек. Покинуло мир 562 миллиона 291 тысяча 835 человек. Я попробовал сосчитать количество нулей и понял, что даже названия для таких цифр не знаю. Однако все равно получалось, в Алтарсии столько не живет, сколько покинуло тот мир. Куда они делись? И когда это вообще было? Если рассуждать, что вот по этим линиям люди уходили все дальше, от центрального мира протянулось в разные стороны шесть черточек, на конце которых были миры. Правда, об остальных было ничего неизвестно, кроме названий. SS1-2, WW2-2. От каждого мира исходило еще три линии, которые вели все дальше и дальше от центра. Получалась своеобразная веточка, на которой было все больше разветвлений. Вот только большинство из них значилось в статусе «аннигилирован», «потерян», «уничтожен». Если смотреть от Валтарсии вниз, было восемь делений. На последнем я досчитал до 100 миров и плюнул, потому как их там было в разы больше. Зато в каждом делении были свои названия. Наш круг — барьерные миры забвения, чуть ближе к центру — транзитные миры, дальше — миры первого основания и, наконец, — жилые миры. Очень, знаете ли, обидно, когда оказывается, что ты живешь мало того, что где-то на границе, так еще и в нежилой зоне. Дальше было, правда, не намного лучше. Указывалось, что последняя связь с мирами жилого гады пояса осуществлялась сколько-то там тысяч лет назад. Следом шли магические миры. Указано было, что больше 50% мира находится в состоянии аномальной активности. Законы квантовой физики имеют отклонения и подобное, ничего не значащее для меня ерунда. Барьерные миры хаоса. Тоже ребятам повезло, Такая же жесть, как и у нас, только с другой стороны. Потому что после них шли транзитные миры второго порядка и хаос, опоясывающий всю паутину с широким кольцом. Некоторое время я поочередно щелкал по разным мирам, с интересом читая описания. Но вскоре понял, что занятие это было совершенно бесполезным. Нет, мне даже предлагали использование аватара для погружения в нескольких местах. Вот только тактично указывали, что энергии аппарата недостаточно для поддержания связи более пяти реальных минут. Нифига не понятно, но очень интересно. Со вздохом я вернулся в главное меню и выбрал единственный подходящий мне пункт — «Мир испытания».